Глава пятая. Поднявшись с постели, медленно перевариваю его слова. «Мятеж?» «Да, остальные уже собираются на совещание. Идем, эти рицеровы ублюдки ударили по половине провинций!» Поднявшись на ноги, плещу на руку водой из графина и провожу ладонью по лицу, чтобы немного взбодриться. А через несколько минут мы вместе с Танфоем уже заходим в помещение, отведенная под штаб Кравница. Сам он уже здесь и сразу принимается докладывать ситуацию. Семь северных провинций полностью под контролем бутовщиков. В пяти на сторону республиканцев перешло местное руководство. В самом Скерсе тоже имел место мятеж, но они справились. Город контролирует лояльные нам войска. В голове всплывают воспоминания о тех обещаниях, что ещё давно дал казначей. Вполне может быть, что они сыграли свою роль. Как в противостоянии мятежникам, так и в том, что вольный город поддержал нас, отправив своих солдат. Хотя, если честно, я уже не помню точных формулировок. Слишком давно это было, и слишком много с тех пор изменилось. Кравниц же продолжает излагать. «Помимо этого, республиканцы попытались захватить власть в части провинций Центральной империи». Мятежом затронуты сразу двенадцать. В пяти из них эти рицеры-вы-твари взяли под частичный контроль центральные города. Во всех остальных их влияние ограничивается второстепенными населенными пунктами. Мое мнение, им нужно немедленно дать отпор. Если противник скоординирует свои действия, то они могут по очереди подмять под себя все провинции и сформировать мощный анклав прямо у нас за спиной. Более того... Никто не помешает им развернуть наступление на запад, чтобы соединиться с восставшими на землях Ферахт. Сжимаю пальцы на кружке с сорком, что стоит на столе, и, сделав глоток, пытаюсь разложить по полочкам все услышанное, а за спиной слышится мрачный мужской голос. «Или на землях дома Танфоев. Мы послали к столице свои лучшие войска, что сильно повлияло на безопасность». Харговы-выкрымши взяли под контроль половину нашей территории и угрожают родовому замку. Я требую немедленно отправить назад хотя бы половину наших людей и прошу выделить дополнительные силы для того, чтобы быстро разделаться с этими мерзавцами». Не успеваю к нему повернуться, как начинает говорить Карвелла. Аналогичные просьбы поступили от всех Хёрдисов, за исключением Оттофера. В его случае все ограничилось несколькими небольшими выступлениями, которые были быстро подавлены». Секунду помолчав, добавляет. «И еще одно. Глава дома Феррехт не выходит на связь. Я смогла пробиться к одному из его советников, который сейчас с младшим сыном Хердиса, но он сам не знает, что случилось». Теперь в беседу вклинивается Мино. «Скорее всего, Херрехт уже мертв. Феррехт замахнулись на слишком жирный кусок пирога» а потом сдали назад и отправили две трети своей армии нам, опираясь на оставшиеся гарнизоны из добровольцев, что не пожелали идти на войну. Несложно догадаться, что настроение последних было не совсем в пользу престола. Чувствуя, что голова уже начинает кипеть, поднимая руку, пока не начал говорить кто-то еще. «Итак, полностью потеряны семь северных провинций. Частично утрачен контроль еще над двенадцатью в центре. Плюс мы предполагаем, что вся территория, что была под властью дома Феррехт, тоже занята мятежниками. Поправьте, если я ошибаюсь, но это еще четыре провинции, которые сейчас являются самой западной частью Норкрума, населенной людьми. Если не брать в расчет выживших при появлении мутантов. Помимо этого, очаги мятежа есть на землях всех остальных Хердисов. И все просят вернуть им войска. А теперь вопрос. «Хравнец, у нас есть готовый план действий?» Генерал с легкой растерянностью бросает взгляд на карту Империи, потом снова возвращает его на меня. «Мы можем открыть порталы и выслать подкрепления, но не всем сразу. К тому же, даже если мы распределим все свои наличные силы, то не сможем разом подавить мятежи во всей Империи». Просто размажем их тонким слоем, давая противнику возможность эффективно противодействовать нам, тогда как наши солдаты будут нести потери и окажутся неспособными противостоять угрозе с юга». В дверной проем влетает вестовой, передавший Мино бумагу, и тот хмурит брови, пробежавшись по бумаге взглядом. «Они объявили о создании республики, в которой не будет места аристократам и императорской власти». При этом предложили всем титулованным особам, чьи руки не запачканы кровью, отказаться от своих привилегий и присоединиться к ним в строительстве нового мира. Заявляются, что уже захватили Север и Запад Империи, которые скоро объединятся между собой. Заявляют, что готовы начать переговоры о заключении мира с южанами, а в случае отказа вести войну до самой победы. Дослушав, делаю два шага, вплотную приблизившись к карте. Семь провинций на севере, четыре на западе. Между ними владение дома Феррехт, от которого, возможно, уже ничего не осталось. К юго-востоку земли Танфоев, половины из которых тоже заняты мятежниками. В теории им действительно ничего не помешает установить связь между занятыми территориями. И сконцентрировать силы на том управлении, которое посчитают наиболее важным. Скорее всего, таковым окажется центр империи, где ведут бои их соратники. И если у республиканцев получится отправить им подкрепление, мы рискуем лишиться еще дюжины провинций. И того уже 23 региона. Плюс потерянные земли аристократов. С другой стороны наступают южане, которые полностью заняли 11 провинций, и еще 10 под частичным контролем их штурмовых частей. В сухом остатке получаем тот факт, что под нашей условной властью останется ровно 20 имперских провинций, из которых только восемь признали меня в качестве императора, плюс три вольных города, меньше, чем у республиканцев и меньше, чем у южан не говоря уже о том, что мы окажемся зажаты с двух сторон в тиски. Развернувшись, окидываю остальных взглядом. «Кто у них главный? Есть же какие-то лидеры?» Все внимание переключается на мно, и тот неопределенно хмыкает. «О создании республики заявлено без чьей-то подписи и обозначения персоналей. Если отталкиваться от тех скудных данных, которыми я располагаю...» то одним из лидеров заговора на севере является Сайнар. Тот промышленник, что недавно спорил с вами во дворце. Информация по всем остальным уточняется. Среди офицеров канцелярии тоже нашлись предатели. А те, кто был верен престолу или хотя бы самой идее монархии, погибли одними из первых. В помещение снова влетает вестовой. На этот раз несется с бумагой кравницу. равницу. Центр и еще дух провинции Пали. «Родовой замок Тверахт уничтожен». Лицо Освана Танфоя кривится в гримасе. «Вы дадите нам войска или нет? Канс, прямо сейчас наш родовой замок могут штурмовать. Там твои братья и сестры, рицар тебя дери. А мы поддержали вас одними из первых и были готовы сделать это давно». Повернувшись к нему, выдаю ответ. «Мы отправим войска в родовое гнездо, но не надо рассказывать байки о поддержке». Лезла поделилась со мной всей информацией, включая ваш план по балансированию между сторонами, пока не определится победитель. Ты получаешь возможность спасти свою семью только благодаря сыну. И тому, что в достовущей Херде Синя была неплохим человеком и погибла, сражаясь со мной бок о бок. Запомни это и больше не встревай! Последние слова практически выкрикиваю, и, как ни странно, это срабатывает. Угрюмый Осван отступает к стене. Я же поворачиваюсь к равницу. Сколько у нас солдат? 164 тысячи, ваше императорское величество. Но не все смогут выступить немедленно. И внув, секунду раздумываю. Направь на помощь Дому Тонфоев треть от присланных ими войск. Дополнительно усили частями, которые прислал Дом Феррехт. Для охраны порталов выделить призванных. В том количестве, которое ты сочтешь нужным. Если возникнет угроза, что мятежники могут прорваться к ним и проникнуть на территорию Схердеса, следует немедленно свернуть работу нотного комплекса. Основная задача – очистить территорию вокруг родового замка и перейти в контрнаступление. Возможности – очистив от мятежников крупные города и пополнив там ряды войск. После чего развернуть наступление на северо-запад в земли дома Ферхт. Генерал, понимающий, кивает. «Чтобы перерезать линии коммуникаций?» «Да, но не отправляйте в бой магов из числа призванных и никого из тех, кто начал переподготовку и прошел хотя бы одно занятие. Сейчас это наш основной ресурс, не считая сколков. Приступайте!» Военные немедленно начинают отдавать приказы, а я смотрю в сторону Мено. «Что скажешь по поводу столицы? Здесь нам тоже ждать мятежа?» Виконт медленно качает головой. В самом городе мало вероятно. Нам надо отдать должное Морне. Она хоть и устроила кровавую баню, но перебила всех, кто вызвал маломальское подозрение, погибли тысячи невинных. Но вместе с ними были убиты и все, кто на самом деле мог иметь отношение к тем или иным тайным организациям. Невольно усмехаюсь. Вот уж не думал, что сочту массовые казни горожан с морной, чем-то положительным. Тогда нам остается усилить контроль над всеми территориями, где республиканцы себя никак не проявили. Выявить потенциальную агентуру сторонников и разделаться с ними. Обращаю внимание, что глава канцелярии смотрит на меня со странным выражением лица. Когда я вопросительно поднимаю руку, объясняется. Вы же знаете об экономической ситуации в империи. Люди готовы идти за тем, кто пообещает им благополучие, рабочие места и возвращение к нормальной жизни. Мы можем попытаться выявить их потенциальных сторонников среди чиновников, военных и полиции, аккуратно всех зачистив. Но если начнутся аресты тех, кто выступает в пивных и на улицах, мы рискуем спровоцировать бунты. «Ничего хорошего из этого точно не получится». После секундного раздумья корректирую приказ. «Значит, займись скрытыми республиканцами среди управляющей прослойки. За остальными вести наблюдение, но не трогать. Важно определить провинции, где вероятность мятежа максимально велика, и направить туда дополнительные силы». Закончив говорить, сразу слышу голос Кравница. «Если мы распылимся, то у нас не останется солдат для удара по южанам. Даже если предположить, что Спашин найдет подходящие варианты, нам понадобится немало людей, чтобы уничтожить их гарнизоны и штурмовые части, что не пожелают отступать». Снова поворачиваюсь к генералу и цыжу слова. «Мы не станем распылять наши ресурсы, но и оставлять без внимания мятежников тоже нельзя». Или вы предлагаете наблюдать, как они сформируют единую регулярную армию и начнут наступление на Схердос? Военный с угрюмым выражением лица качает головой. Конечно, нет. Но на мой взгляд, угроза со стороны подготовленной и кадровой армии Юга куда выше, чем опасность вооруженного винтовками сброда. Если смотреть на ситуацию в контексте прямого столкновения, безусловно. Но если предположить, что успех этого сброда вдохновит их сторонников во всей остальной части империи и вызовет брожение среди наших солдат, то они станут казаться куда опасней. Нахожу глазами нового шефа пропаганды. Подготовьте и вышлите во все газеты материалы о связи республиканцев с наступающими королями Юга. Обвините во всем, что сможете придумать. Нужно, чтобы люди перестали смотреть на них, как на потенциальных спасителей. Получив подтверждение, обращаюсь к Тадешу. Что с исследованиями? Без деталей. Просто скажи «да» или «нет». Смотря на меня красными от бессонницы глазами, кивает, сразу отхлебывая сорка из чашки, что держат обеими руками. А я чувствую удовлетворение. Хотя бы что-то пошло так, как надо. И если у нас есть вариант для уничтожения южных армий, то это позволит одержать победу поднять моральный дух военных, продемонстрировать всему населению Норкрума готовность престола защищать их и высвободить силы для подавления мятежей. Скарс, Туда нужно отправить группу. Оптимально тех же магов, что занимались работой в столице. Вместе с ними пойдет бригада призванных и... По одной пехотной бригаде от домов Эрехт и Оттоферов. Начать подготовку немедленно. Эту группировку я возглавлю сам. Помещение наполняется гулом протестующих голосов, и я поднимаю руку, заставляя их замолчать. Мне нужно оценить обстановку в городе самому и понять, насколько крепкие позиции республиканцев на севере. От этого многое зависит. Канц, переглянувшись с Кравницем, уточняет, что именно? У тебя есть какие-то идеи? Со вздохом качаю головой. Нет. От того, насколько сильна их популярность, зависит, будем мы вести переговоры с лидерами мятежа или нет. На лице младшего Танфоя отражается искреннее удивление. «Переговоры? С республиканцами?» Пытаюсь объяснить свое видение ситуации. И если они пользуются массовой поддержкой населения, то без большой крови Север будет не вернуть. Как верно заметил Кравниц, нам еще понадобится разобраться с южанами и установить полный контроль над всеми провинциями, что пока не охвачены мятежом. Плюс помочь выдержать натиск Хердисом. Мы не можем позволить себе полномасштабную операцию. Отпив сорка, продолжаю. После разгрома Южной армии вторжения мы начнем с Запада, если получится отделить их от северян. И потом уже подумаем, что делать с семью провинциями возле Скерса. Хотя многое зависит от результатов анализа. Нам нужны разведданные и оценка симпатии населения. Плюс, я хочу получить личное впечатление, посетив Скарс. Думаю, местные власти куда больше погружены в ситуацию, чем мы. Заметив, что сразу пара человек приготовилась высказаться, добавляю. Это не обсуждается. В моё отсутствие все текущие вопросы решать с канцлером. В случае необходимости со мной можно выйти на связь. Портал останется открытым я в любой момент смогу вернуться назад. А теперь давайте начнем подготовку. Не хотелось бы узнать, что наш последний оплот на севере тоже пал, пока мы тут беседуем». К счастью, дискуссии больше никто продолжить не пытается. Вокруг сразу начинает бурлить относительно организованный хаос, которым дирижирует Кравнец. А все остальные покидают место совещания, отправляясь к себе. В коридоре слегка отстаю от остальных и останавливаю мыно. Важно проверить все войска, присланные Хервисами. Понимаю, что ресурсов немного, но вы можете привлекать любых специалистов, связывая их магической присягой. Адэш выделит пару человек, которые смогут этим заняться. Как по мне, среди солдат, которых нам прислали, точно есть сторонники республиканцев, их надо выявить и нейтрализовать до того, как ситуация станет угрожающей. «Мятеж под стенами столицы — это последнее, что нам сейчас нужно». Виконс согласно кивает. «Если у меня будет возможность жестко гарантировать лояльность каждого привлеченного сотрудника, то эффективность работы резко возрастет». Усмехнувшись, бросая взгляд в тот конец коридора, куда удалились Спашин и Канц со своим отцом. «Маги будут у вас в течение получаса. Можете готовить список претендентов для обработки». Собираюсь отправиться дальше, но шеф канцелярии задает еще один вопрос. «Я могу задействовать их только для поиска вражеской агентуры в войсках или любых целях». Остановившись, момент раздумывая, а потом пожимая плечами. «Для всех задач, которые перед вами стоят. Если это облегчит их выполнение». И ободрившееся МНО ухмыляется. «Отлично, это серьезно упростит работу». Вместе с ним догоняем канц-стадешем, которому я сразу излагаю задачу. И заодно ставлю еще одну. Сегодня же использовать всех обнаруженных в столице магов для пополнения рядов призванных и развернуть их поиск во всех провинциях, что сейчас находятся под нашим контролем. И если отталкиваться от средней плотности людей с магическим даром, которых мы находили раньше, это даст нам от 5 до 8.000 человек обладающих струнами, что, в свою очередь, обеспечит как минимум полусотни тысяч призванных. Учитывая обстоятельства, 50 тысяч лояльных и крайне эффективных бойцов нам точно пригодятся. Добравшись до кабинета, меняю комплект одежды на новый. Нельзя являться на официальный визит в помятом и пропахшем потом костюме тройки. Это в столице, где все руководство выглядит как измотанные спринтом скакуны, к такому привыкли. А вот на севере император должен производить максимально бодрое впечатление. Через пару минут уже шагаю в сторону штаба, набрасывая в голове варианты развития ситуации по прибытию в Скерс. И вызывая через артефакт связи Кольда.